20 ноября. Клодий и Александр уже начали подпольную агитацию во вновь организованных уличных клубах. Говорят, там царит боевой дух. Лозунг о предательстве банков возымел свое действие. Александр сообщил. Люди словно плечи расправили. Безработный кожевник сказал мне. Нам нужно оружие, а не выборы. Свой голос на выборах я вынужден им продавать, чтобы семья с голоду не подохла. А ломом я им могу башку прошибить. Простой вощик заметил, Помпеязию тоже не выборами завоевал. Повсюду пробуждаются новые силы. Члены клубов по-прежнему оплачивают все из собственного кармана. Они отдают последние асы, выносят на рынок домашнюю утварь, не платят за квартиру и тому подобное, только бы иметь возможность арендовать помещение для собраний и развернуть агитацию. Проницательность С поистине гениальна. Подумать только. Человека высекли а он по одному этому, так сказать, чисто интуитивно определил настроение народа. Если на то пошло, он на своей шкуре испытал всю беспредельную ненависть народа. Но что ненависть эта способна побудить народ самому взяться за политику и самому ее оплачивать, это открытие принадлежит Ц. Как раз... Когда он сам сидел без гроша, он столкнулся с людьми и с великим множеством, которые готовы были драться, не требуя вознаграждения. Более того, даже на свои деньги покупали оружие. С. понял это с первого взгляда. Вот это настоящая интуиция. Кстати... Еще более месяца назад некоторые клубы стали брататься с кателинариями. Да и с передачей оружия их отрядам никто не ждал указаний руководства. 20 ноября ночью. Теперь я знаю, откуда те двадцать тысяч. На моих глазах разыгралась пренеприятная сцена. Вхожу я в библиотеку и вижу, сидит голяшка. А рядом какой-то незнакомый человек, весь в пыли, судя по всему, офицер. У камина стоит белый, как полотно, «Ц». Голяшка играет ножом для разрезания книги и ухмыляется так, что у меня мурашки по спине забегали. «Ц» обратился ко мне и, заикаясь, спросил... Помню ли я, что отправил неделю назад по известному адресу чек на сумму в двадцать две тысячи сестарцев? Разумеется, я припомню. Галяшка взглянул на офицера, а тот процедил. По-видимому, здесь уже не верят в нашу победу. Значит, это был посланец Катерины. На С его угроза произвела, конечно, куда меньшее впечатление, нежели улыбка Галяшки. Тот ведь свой человек на форуме. Беда, что мы так ничего и не узнали о сюрпризе, обещанном Цицероном. Александр тоже ничего не знает. В последнее время ремесленные союзы не приглашают его на свои заседания, вероятно, потому что им известно о его связях с нами, а он многое узнавал через них. 21 ноября. Не знаю, почему Це пришла злосчастная мысль отправиться на собрание старшин уличных клубов. Или он не доверяет напомаженному красавчику. Во всяком случае, он прекрасно знал, что там Клодия не будет. Мы приказали носильщикам остановиться за два квартала до места сбора в погребке. Встретили нас, надо сказать, неплохо. Обсуждался какой-то организационный вопрос. Це подал несколько хороших советов, которые были также хорошо приняты. Но тут он вызвался достать для этих целей денег, и странным образом именно это послужило причиной ужасной сцены. Две минуты спустя полутемный душный подвальчик превратился в сумасшедший дом. Прорвалось все накопившееся к це недоверие. «Опять он денег предлагает!» — кричали с мест. «Откуда они у него?» «До сих пор сами обходились без посторонней помощи!» «Не успел войти, как опять заговорил о каких-то грязных деньгах!» Несколько человек попытались утихомирить своих товарищей, но трое или четверо киркунов подступили к ЦЕ с явным намерением размозжить ему голову кружками. Я уже опасался повторения ночного инцидента у нас в доме, как один из старшин, заместитель Клодия, не теряя присутствия духа, швырнул кружкой в лампу и, воспользовавшись темнотой, вывел нас на улицу. Подобный взрыв ненависти показался мне просто зловещим. В конце концов, Ц предложил им не что-нибудь, а деньги, тем более что у Ц, как я прекрасно знал, не было в наличности и двух сестерциев, чтобы расплатиться с мясником. И лишь прирожденное барство, желание пустить пыль в глаза, заставило его пообещать им финансовую поддержку. В последние дни ему решительно не везет. 22 ноября. Кателинарии предпринимают все, чтобы поднять в отрядах дух, упавший из-за отлива в партийной кассе. Они ловко используют каждую мелочь, чтобы нажить себе политический капитал. Похороны торговки рыбой, угодившие под копыта полицейских коней на Субуре, завоевали им всеобщие симпатии, и это сказывается не только в успешных денежных сборах. Сегодня, когда я сопровождал Ц на банкет, который давала Торговая палата, нам, чтобы попасть на форум, пришлось пробиваться через толпу, сопровождавшую траурную процессию. Катилинарии выбросили лозунг: пусть приходят все, кто сидит на одной селедке. Шествие растянулось на весь город. Ни один триумфатор не собирал столько народу. За урной несли корзину торговки. Полиция демократа Цицерона не догадалась в свое время ее изъять, что говорит о том, как чужда полиция народу и как плохо она его знает. «Лучшей агитации, чем эта корзина, не придумаешь». При виде ее люди приходили в ярость. После всего, что произошло, Крас, разумеется, не велел трогать те пять или шесть семей, которые подлежали выселению. Однако и они шли за гробом, и казалось, будто их тоже несут на кладбище или, во всяком случае, припровождают на новое место жительства, под Тибрский мост. Пришлось ждать более часа прежде чем нам удалось проскочить между двумя колоннами. Вслед нашим носилкам, хоть нас и не узнали, неслись весьма недружелюбные возгласы. Причиной тому пурпурная бахрома на носилках — свидетельство нашего сенаторского достоинства. Речь, произнесенная Це на банкете, привела к неожиданным результатам. Основной ее смысл — Столица мира состоит из правительственных зданий, окруженных трущобами. Вокруг двух десятков залов для заседаний, храмов и банков раскинулось целое море ветхих доходных домов, битком набитых нищими. Война была преступлением. Побежденными оказались 22 азиатских монарха и римский народ. Столица мира, господа, населена, кроме нас, одними безработными. И та работа, за которую они сами в конце концов примутся, заставит вас разинуть рот. Руководители демократической партии недолго еще смогут удерживать массы, а вы обеими руками вцепились в свои денежные мешки и знать ничего не хотите». «Завтра вы лишитесь и мешков, и рук. Вы накануне вооруженного восстания, господа!» Это было настолько недвусмысленно, что Мани Пульхер, президент Азиатского торгового банка, обрезал ц, заявив «Дорогой мой, ваше восстание вооружено в той мере, в какую годно его вооружить господину Красу». После этого Цэ вновь принялся пространно расписывать нужду безработного населения, и когда несколько банкиров подсказали ему две-три точные цифры, подкрепляющие жалостную картину, раздался общий смех. Цэ побелел и оборвал свою речь. Но на сей раз ему повезло, ибо в этот миг другая инстанция взяла на себя труд осветить положение в городе. Уже в самом начале трапезы с улицы доносился глухой шум. Траурная процессия возвращалась с похорон торговки рыбой через форум. Никого это не тревожило, к беспорядкам привыкли. Вдруг послышался грохот, и в узкое окно влетел булыжник. Он упал на середину стола в хрустальную чашу со скумбрией. Высокое собрание замерло. В роскошный зал внезапно ворвался гул толпы. Впрочем, больше ничего не произошло. Процессия, должно быть, не задерживаясь, продолжала свой путь. Что там, кричали, за стеной нельзя было разобрать. Лишь булыжник в хрустальной чаше позволял сделать кое-какие заключения. Когда рабы убрали камень, на форуме уже снова воцарилась тишина. Блюда продолжали появляться одно за другим, но аппетит пропал. После того, как подали сыр, настроение несколько поднялось, и тут-то произошло нечто совсем неожиданное. Рассказал мне это мумлий спицер, у которого блестящие связи, промотавшиеся банкирские сынки, безобразие, что о делах С я вынужден узнавать окольными путями. Так вот, после сыра Пульхер, как бы невзначай взяв С под руку, прошел с ним в соседнюю комнату и заявил ему в присутствии нескольких свидетелей. Как вы, вероятно, уже убедились, Ваши угрозы касательно вооруженного восстания нас мало трогают. Вы утверждаете, что члены ваших клубов, существование которых, кстати сказать, противозаконно, вооружены. А я спрашиваю себя, как они вооружены? Вы можете не отвечать. Я просто развиваю свои мысли. Вы добиваетесь финансовой поддержки для людей, которые обеспечат спокойствие и порядок, разумеется, при помощи оружия. Но ведь спокойные, любящие порядок люди не могут рассчитывать ни на экономический контроль над обеими Азиями, ни на земли для расселения неимущих. Ни на кредиты от государства для покупки рабов, ни на заказы, связанные с расселением безработных. Для людей, любящих спокойствие и порядок, оружие — роскошь. Кое-кто из наших друзей готов наделать в штаны, когда громят меняльную лавку, хоронят торговку рыбой или выступают с речами против банков, но не у всех такой слабый желудок. Здесь найдутся и люди, которые при условии маломальски контролируемой бухгалтерии готовы оказать финансовую поддержку и беспокойным людям, противникам существующего порядка. Я подчеркиваю, при условии контролируемой бухгалтерии, ибо хозяйственная конъюнктура в настоящий момент отнюдь не блестяща. Грубо говоря, милейший. Ваши частные дела. Я слышал, вы кое-что затеяли. Вы как-нибудь уж сами расхлебываете, и не путайте их с политикой. Это никогда не приводит к добру. Це будто бы ушел взбешенный, но само предложение нельзя сказать, чтобы отклонил. 23 ноября некоторый просвет. До сих пор кругом царил мрак, и среди бури, налетавшей из низины с семью холмами, сенат выселся наподобие башни. Кажется, теперь башня зашаталась. Просочились сведения о том, какие требования намерен выдвинуть господин из Азии при вступлении в должность трибуна 10 декабря. Они в самом деле сенсационны. Он потребует, чтобы Помпея вместе с его легионами вызвали для восстановления порядка в Италии. Великие господа так засуетились, что сталкиваются на улицах, спеша друг к другу в носилках. Все дрожат, сотрясается не менее пятисот центнеров жира. Внезапно изменившемуся положению и было посвящено весьма бурное заседание Катоновой клики, происходившее в загородном доме Катулва. «Отцы наши в ужасе кричат! Кто спасет нас от нашего Спасителя?» 23 ноября вечером. Не могу опомниться. Цибион исчез. Он и матери ничего не сказал. Но она уверена, что он в Этрурии, в войсках Кателины. Я унизился до того, что опять пошел в контору при амбарах. Я должен выяснить, где он. Руф тоже исчез. Так я и знал, знал еще до того, как мне сообщил об этом писарь. Обоих уволили две недели назад. Правление посадило на их места рабов. Это конец». 24 ноября. Сенат решил нанести Катилине смертельный удар. С нынешней ночи благодетель народа, господин Катон от сенатской партии. Подумать только! Ранним утром бурное столкновение С с Красом. Мокрица, бледный от бессонной ночи, тяжело пыхтя, ввалился к нам в дом и потребовал, чтобы «Ц» вызвали из гимнастического зала. — С каких это пор ты снова в Риме? — враждебно спросил его «Ц». Крас вообще не ответил. Еще в атриуме он, отдуваясь, сообщил, что полчаса назад окончилось ночное заседание Сената на котором Катон добился возобновления раздачи хлеба. — Раздачи хлеба? Теперь? — недоверчиво спросил Це. Ну да, — подтвердил Макрица и оглянулся в поисках стула. — Устал я. Всю ночь простоял на хлебной бирже. Сенат вынес решение лишь в три часа ночи. Нет ли у тебя чего-нибудь попить? — Раздача хлеба? — И ты говоришь мне это только сейчас, в восемь утра! — закричал на него Цэ. Макрица заморгал. — Я же сказал тебе, у меня было по горло дел на бирже. Цена на зерно упала с двадцати до двух. Ты что думаешь, это пустяки, такая операция? Он вдруг разозлился. — Да из какой стати я должен тебе сообщать? Негодуя защищался он. — Почему ты сам не был в Сенате? — Когда делают пуч, то идут не в бордель, а на биржу. — Можно делать и политику, не только свои делишки, — злобно ответил Ц. Один другого бледнее, они отправились в библиотеку, и я пошел за ними. Скандал вышел ужасный. Крас признался, что предвидел решение Сената. Как выяснилось, он действительно играл на понижение и нажил на этом целое состояние. С. обвинил его в том, что он из одних только финансовых расчетов все от него скрывал, хотя это имело большое политическое значение. Макрица все отрицал и в оправдании себе сообщил, что только после посещения Катона принял меры. С. оцепенел. — Когда ты был у Катона? — спросил он. Мокрица ехидно взглянул на него. «Незадолго до того, как ты там был». «Мой визит к нему диктовался интересами нашего движения!» — кричал Ц. «Мой тоже!» — ответил Мокрица. «Ц. Тогда тебе должно быть известно, что Катон уперся, ни на шаг не пошел навстречу. Мокрица. Да, не пошел, но то было до выборов». Он же знал, что Сити никогда не допустит, чтобы Катилину избрали консулом. С. Почему же теперь Катон идет на уступки? Макрица сел и взглянул на С, как бы оценивая его, и притом неприязненно. — Ты не в курсе, дорогой Гай Юли. Он идет на уступки потому, что полковник Непот. Прошел в народные трибуны, как ты, может быть, слышал, в борделе, и потому что при одном имени Помпея у сенаторов поджилки трясутся. Сэ некоторое время молчал. Вероятно, он не придал должного значения тревоге, охватившей сенат, когда пошли слухи о Помпее. Так на Катилину ты совсем не ставил. Ни одной минуты, а? произнес он упавшим голосом. Нет, от чего же? возразил Макрица. Но с точки зрения хлебных цен, безразлично, кто раздает хлеб, Сенат или Катилина. Цена на хлеб падает. Вот и все резко повернулся на каблуках и, глядя на него в упор в бешенстве, зарал «И Кателина вместе с ней!» «Людям ведь тоже безразлично получат они хлеб от Катона или от Кателины!» «А что будет с нами?» «Не думай, что нам удастся так просто выкарабкаться?» «Это полный провал, а за провалом начнется следствие!» «Да краса!» Это, по-видимому, дошло. Он нерешительно промямлил. — Да дело Катерина, разумеется, дрянь. — Ничего не скажешь. Ловкий это ход старого пьяницы Катона. Некоторое время оба молчали. Когда Ц снова заговорил, казалось, говорит глубокий старик. Так глухо звучал его голос. — Я разорен. — сказал он. — Я скупал земельные участки. Мокрица словно проснулся. — Что ты скупал? — переспросил он, будто не веря своим ушам. — Земельные участки! — повторил Ц. Мокрица был потрясен. — Вот так влип! — пробормотал он. — Как это тебя угораздило! «Земельный вопрос должен же быть когда-нибудь решен», — сказал Ц, чтобы как-то оправдаться. «Вот так влип», — повторил мокрица не без сочувствия. «А теперь еще начнется следствие. Я свои земельные участки сбывал где только мог, чтобы на худой конец можно было смыться». Но если начнется следствие, надо, чтобы вели его мы. — Это обойдется в десять миллионов, — раздраженно заметил Це. Пять, — парировал Мокрица. — Вчера это стоило бы пять, сегодня — десять, — настаивал Це. Каждый дурак знает, что нам это до зарезу нужно. — Но песенка Кателина еще не спета, — отбивался Толстяк. «Многое может измениться, в конце концов, у него армия!» Мне чуть не стало дурно, ведь для меня армия Катилины это Цибион. 25 ноября Когда я вчера утром зашел к Цебиону домой, его младший братишка сказал мне, что мать ушла в ряды, там вечером должны выдавать зерно, мы вместе отправились ее разыскивать. Огромные дворы гудели, как улей. Десятки тысяч людей искали свое место выдачи. Беспорядок чудовищный. Раздача хлеба много лет не производилась, и никто уже толком не помнил, как это было организовано. Обливаясь потом, чиновники подтаскивали таблицы с номерами районов — Все смешалось, дети плакали, полиция натягивала канаты, чтобы направить людской поток. Какие лица, какие типы! Сюда пришел сам голод, сюда пришел весь Рим. Несколько часов мы разыскивали мать Цибиона. Наконец мы нашли ее. Она стояла, зажав сумку под мышкой, затиснутая среди жителей своей улицы. Но адреса Цибиона она не могла мне дать, не могла даже сказать, через каких третьих лиц мне напасть на его след. В армии Катилины Цибион словно песчинка в море, и каждый черпак зерна, выданный в Риме, — это удар меча, направленный в него. Когда я уходил, в толпе разнесся слух, что хлеб начнут выдавать только завтра утром, быть может, даже только в обед, пока еще мало подвезли. Но ни один человек не покинул своего поста. Моросило, промокшие люди молча стояли под открытым небом и ждали. Расстроенный, я зашагал в город. Он показался мне вымершим. 25 ноября вечером. Сити сегодня охвачен какой-то нервозностью. Все боятся, что Кателина в один прекрасный день уже не сможет больше справляться с рабами в своих отрядах. Бесспорно, раздача хлеба расстроит его ряды, и ему придется пополнять их рабами. А среди рабов с некоторых пор наблюдается опасное брожение. Огромный приток дешевых рабов из Азии снизил их жизненный уровень. Вот и первый сигнал тревоги. Крупные ремесленные союзы теперь единодушно выступают против Катилины. Там все-таки бурлит от негодования по поводу его замаскированных обещаний рабам. Говорят, Катон согласился на раздачу хлеба безработным — Только после длительных переговоров с союзами азиатские бумаги падают.